появляться великие духи-хранители. Чудовищные звери во всей своей красе. Кабан-сикач с шестью глазами и торчащими из пасти клыками с каменной шкурой, покрытой иглами. Величественная борзая, в белоснежной шерсти которой проскакивали язычки пламени, а оскал показывал ровные ряды клыков, жуткий медведь с пятью глазами, по два по бокам и одним в центре лба, буйвал с обвившими лианами рогами и торчащим из хребта костяным гребнем, Покрытый прозрачной коркой волк, с седой шкурой и клыками цвета стали, с пронзительными голубыми глазами и пастью, из которой шел ледяной пар. Подспутно я ожидал увидеть за спину императора какого-нибудь льва, царя зверей, но вместо этого вновь увидел его самого. Живого Титана, непоколебимой волей подчинившего себе этих чудовищ и поставившего их на службу человечества. Хозяина. Но если я смотрел только перед собой, то многие в зале охали, глядя уже на меня, вернее, не на меня а на то, что находилось рядом. К моим ногам жался теплый комок, стоящий дыбом шерсти. Как бы он ни старался быть больше и страшнее, как бы ни раздувал ноздри и не показывал клыки вполне нормального размера, он оставался малышом, маленьким духом, против которого стояли великие звери. Но он не склонился перед ними, и я не собирался. Как героя бедствия, как отважного, умелого и самоотверженного бойца, как обладателя великого духа тигра, мы, мое императорское величество, Александрит Первый, даруем тебе, Максим, наследный титул барона. Служи империи, проявляй себя и не урони оказанной высокой чести. И когда-нибудь у тебя будет шанс получить княжеский титул и землю для рода. «Спасибо за доверие, ваше императорское величество!» — поблагодарил я, прижав кулак к сердцу, как тут отдавали приветствие. Хотел было попросить о личном, но поймал предупреждающий суровый взгляд. Похоже, меня очень просто читать, хотя чему тут удивляться с его-то опытом? «Вы все герои, что заслужили право на отдых», — окинув взглядом зал, проговорил император, «и по одному его мановению руки все духи исчезли. Наслаждайтесь им, готовьтесь, укрепляйте свои силы и своих братьев по оружию во имя империи и человечества. За императора, за людей». Нестройным хором ответили ему вельможи, и монарх, помахав рукой, направился к вратам из зала. Но прежде чем он вышел, дроны донесли до меня слова, сказанные распорядителю Приведите ко мне барона, без излишнего шума. Глава девятая. Стоило императору выйти, и зал пришел в движение. При этом конфигурация сил заметно изменилась по сравнению с тем, что было раньше. От группы, державшейся ближе к Волковым, откололось несколько человек, представляющих собственные интересы. И как-то само собой вышло, что нас сместило в сторону Медведевых и Буйволовых что общались между собой княгиня мои поздравления склонились владимир с сыном все же добравшись к нам через толпу род будет счастлив знать что мы вновь являемся претендентами на статус великого в этом нет моей большой заслуги ваш сын и мой двоюродный брат сделал для этого не меньше ответила Ольга, держась при этом довольно холодно. — Интересная все же ситуация, — заметил магистр, подошедший с целой свитой. — Даже не знаю, как мне теперь к вам обращаться. Как к комиссару, барону или к будущему князю Тигрову. «Не давайте мне лишних надежд, ваше сиятельство. Титулы еще нужно заслужить. Но я так далеко не заглядываю, пока у меня есть более насущные проблемы. И все же со статусом лучше определиться, чтобы не возникало путаницы». «В самое ближайшее время», — ответил я, уходя от вопроса, — «пока буду с кланом Борзых, как надежный и верный союзник, в этом я уверен твердо». «Альянс Тигра и Борзой на это будет интересно посмотреть», — заметил Медведев-старший. «Жаль, что ваше выступление пришлось на прошлый сезон». Мне бы пригодились столь умелые и отчаянные бойцы. К тому же наш род умеет быть благодарным. «Вы совершенно правы, ваше сиятельство. Без вашей поддержки все могло бы сложиться иначе. Улыбнулся Филинов, очевидно намекая на то, что подковерные игры не стихали ни на мгновение. Я Благодарен за любую помощь и не собираюсь оставаться в долгу. Тут же верну я улыбку. Что же до этого сезона? Пока мне необходимо разгрести навалившиеся дела. А после, кто знает, в одном, уверен, скучать не придется. «И это правильно!» — кивнул глава рода Медведевых — А когда их делегация чуть сдвинулась, при этом поддерживая нас с фланга, я подошел к княжичу. — Как не вас найти в будущем? — Думаю, нам стоит перейти на «ты», — усмехнувшись, прогудел гигант, особенно после того, как ты мной командовал, словно новобранцем то было на поле боя, чуть смутивший заметил я, будто это не оно. С раздражением ответил княжич, а затем вздохнув посмотрел на замотанные обрубки, что остались вместо кистей. Я благодарен за спасение жизни, правда, и отец тоже Но пока я в таком состоянии, боюсь, у меня будет слишком много свободного времени. Если понадоблюсь, для тебя я всегда свободен. Просто приди в башню и скажи, что хочешь со мной встретиться». «Хорошо, на «ты» так на «ты», — кивнул я и, чуть подумав, добавил. «Я не хочу тебя лишний раз обнадеживать». Но в мое время были протезы, почти заменяющие человеку руки. А уж у твари и вовсе. — Хочешь сказать, что для меня еще не все потеряно? — нахмурился княжич. — Пока ничего не могу обещать, но попробовать стоит. Чтобы дело пошло проще, нужно найти подходящие конечности из тех, что были у технозомби, из тех, в которых органики не осталось. — Если ты серьезно, то все найдется. Я поговорю с отцом. И даже не сомневайся, мы в долгу не останемся. — Не попробуем, не узнаем, — постарался я унять энтузиазм молодого мужчины. Но его было сложно в этом винить. У меня же перед глазами уже крутился протез из инженерной базы создателя. — До встречи! — Да, конечно! — кивнул княжич и направился прямо к отцу. «Нехорошо бросаться такими обещаниями, тем более обнадеживать в такой ситуации зря», — заметил Фиринов, невесть, как услышавший наш разговор. «Я же несколько раз говорил, что нужно пробовать. Это не волшебство, а технология». «Любая достаточно развитая технология, в которой никто не разбирается, неотличима от магии», — с усмешкой сказал магистр. «И последнее в этом даже важнее. История помнит периоды, когда письменность сама по себе считалась колдовством, что уж говорить о вакцинации или стерилизации». Спорить с таким тезисом было невозможно, так что пришлось только соглашаться. Кроме уже поддерживающих родов, ко мне подошли и другие, кого награждали во время церемонии. Только Барцева почему-то насупилась и держалась демонстративно удаленно, хоть и входила в свиту магистра. А затем, когда ажиотаж немного поутих, Ко мне подошел серый, буквально незаметный мужчина и попросил пройти за ним. Не зная я о приказе императора, пожалуй, никуда бы не двинулся, но мне и самому было важно встретиться с Александритом, ведь это шанс добраться до сестры. Следуя за провожатым, Я оказался во внутренних помещениях, и если вначале коридор был столь же величественен, как и зал, то вскоре он начал сужаться до вполне нормальных размеров. Впрочем, я это уже видел через жучков, а потому сильного удивления не испытывал. — Его Величество желает поговорить с вами в библиотеке, — быстро проговорил служащий. — Несмотря на его благожелательность, крайне рекомендую соблюдать рамки приличия и манер. Не смотрите ему в глаза, не виляйте, всегда отвечайте четко по делу. — Ясно, — пробормотал я, погруженный в свои мысли, — зачем он меня позвал. Не может же быть, что Надя меня узнала и попросила о встрече. Это было бы прекрасно, но чудеса почему-то всегда случаются не с нами. Доведя меня до дверей, служащий постучал, дождался разрешения и только после этого впустил меня внутрь. Небольшой зал библиотеки всего два этажа заставленных сверху донизу в несколько рядов давил куда меньше чем его владелец император стоял у одной из полок листая книгу и несмотря на естественность позы ни награмм не потерял во властности и жесткости проходи сядь Скомандовал Александрит, не глядя на меня, а когда я замешкался, с удивлением поднял глаза. Ты настолько взволнован, что перестал понимать слова. Прошу прощения, Ваше Величество, я просто теряюсь в противоречиях. Кажется, сесть в присутствии императора, особенно когда он сам стоит. — Это оскорбление, за которое казнят. — Ну, так я слышал. Но вам не нужны предлоги для того, чтобы осуществить свою волю. Так что школьное образование и интернет иногда творят чудеса. — Сядь уже! Не слушаться приказа императора еще хуже, — усмехнулся он словно на танке нарисовали улыбочку, мимолетную. — Отлично! У меня сомнения по твоему поводу, крайне серьезные сомнения. Но за тебя поручилось сразу три великих князя, включая Волковых, у которых ты должен быть в опале. «Неожиданно. Над манерами и в самом деле поработай. Если выживешь, тебе придется влиться в высшее общество, и то, что ты из старых, быстро перестанет спасать», — по-простому сказал император. «Для меня это экзотика, как глоток свежего воздуха. Но, боюсь, второй раз такого разговора уже не будет» а потому оправдай мое доверие, скажи, как ты умудрился получить своего духа? — Все крайне просто, Ваше Величество. Мне помогла Ольга, отдала яблоко дара. Это лишь половина правды. Дальше... Прошу прощения, я не знаю, что именно вам говорить. Все как есть. Поверь, я разбираюсь в этом вопросе, как никто другой. Так что попробуешь соврать или не договорить? Сам понимаешь. Император отложил книгу и, сев в ближайшее мягкое кресло, откинулся на спинку. После того, как Ольга скормила мне яблоко, я оказался в штормовой пустыне, где схватился с тигром, что там жил, ну и врезал ему булыжником по морде, раскроив кусок. А потом появился «Вот этот!» — ответил я, кивнув в сторону тигренка, который вновь проявился рядом. Чтобы мохнатый не шипел, пришлось подтащить его ближе и усадить на колени. Зачем монарх наблюдал с нескрываемым интересом? «Значит, говоришь, врезал великому штормовому тигру?» проговорил он, когда я замолчал, не зная, что еще сказать. С течение обстоятельств, которые нарочно не придумаешь, еще и паразита получил в тот же момент. Вас что-то беспокоит во мне? А должно, поднял бровь Александрит. Нет, не ты, не твой дух. Не выбиваются из общей картины, хоть способ и средства были несколько нестандартны. Однако ты сам должен понимать, любая угроза человечеству будет устранена. Все мы бьемся за общее дело, как умеем, верно. Я очень надеюсь, что ты освоишься с духом, и на это у тебя не уйдет полный цикл. Он замолчал с интересом, разглядывая у меня, а то тигренка. Я же просто ждал, пока выдастся удачный момент. Нам передали, что ты решил остаться в союзе с избранницей Борзой. Или это... «Нечто большее. Я новичок в этом мире, ваше величество. Возможно, когда-нибудь я сумею создать собственный клан, но пока считаю, что лучше держаться вместе. Они ослаблены, я почти один. Вместе мы сможем куда больше». «Хорошо. Меня устраивает». «Передай магистру, чтобы он не заигрывался. Не лезьте к Волковым и Сикачевым. Войну кланов я не потерплю». «На этом все. Прошу прощения. Хочешь о чем-то спросить?» «Давай, не стесняйся. Второго шанса, скорее всего, не будет», — подтолкнул меня Александрит. Это личная просьба, Ваше Величество. Я хотел бы встретиться с сестрой. — Уверен, что хочешь умереть? — усмехнулся император. — Ты же старый. Все твои родственники сгинули сотни циклов назад. Так что единственный шанс с ними пересечься — Это на том свете. Увы, но машины времени или способности отправить тебя в прошлое ни у кого в империи нет. Иначе бы мы давно использовали этот шанс. С моей просьбой все намного проще, Ваше Величество, и, и намного сложнее. Ведь моя сестра жива, я уверен в этом. — Больше того я ее видел. — Вот как? — Ну так встреться. В чем проблема? Или хочешь сказать, что она состоит в клане Сикачевых? Или ей стерли память, и она тебя не узнает? — Если позволите, я покажу фотографию, — сказал я, и, дождавшись кивка, — «Достал смартфон, на котором открыл наш совместный снимок. Я на нем только дембельнулся и выглядел, как мрачный сыч. А вот Надя в своем простеньком платье-сарафане в синий горошек выглядела, словно полевой цветок». Император, взяв телефон, нахмурился. «Если провести пальцем влево, Можно посмотреть другие фотографии. У нас их несколько. А я и забыл, как пользоваться смартфоном. Пробормотал Александрит, свапая несколько раз. Значит, ты хочешь сказать, что это твоя сестра? Да, Надежда Ивановна Боброва ответил я, стараясь поймать эмоции императора. — И ваша супруга. — Очень жаль, но ты ошибаешься, — сухо ответил он, положив телефон на столик, но не пододвинул его ко мне. — Это мало кому известно, но все мои супруги — круглые сироты. У них не осталось живых родственников, кроме очень далеких, и так будет впредь телефоны снимки останутся у меня, чтобы никого не смущать. И если я услышу, что среди дворян распространяется слух, что некий старый родной брат моей супруги, и ты, и род борзых, немедленно лишатся моего благоволения». Покажите ей эти фотографии, прошу. Она вспомнит. Ты меня понял, старый, с нажимом проговорил император. Никаких слухов, никаких домыслов. Понял? Хотя не понял почему, она же нет. Она не твоя сестра, и на этом точка. Сталью в голосе Александрита можно было резать металл. Понимаю, жаль твою надежду в обеих смыслах, но мою супругу, похожую на твою сестру, зовут Светлана. А если в обществе поползут слухи, что ты ей брат... Прямой родственник могут начаться глупые и необоснованные интриги, чьи-то надежды на занятие престола или продвижение своих интересов через тебя, нашему городу, человечеству. И даже тебе это не нужно. Покажите ей фото. Я больше не прошу. Если нужно будет скрывать, то нет проблем. Не создавай проблем, и их не будет. Она тебе не сестра. Точка. Аудиенция окончена. Глава десятая. Ты доволен? — шепотом спросила Ольга, когда мы вышли из дворца. — Там нам поговорить не удалось, когда вокруг толпа придворных, многие из которых имеют дары на слух, даже пары фраз перетинуться незаметно не удастся. — Доволен в целом, — ответил я, не став ничего уточнять, — хоть император оказался себе на уме, чего я, собственно, ожидал от правителя, железным кулаком державшего человечество? Что он при первой же просьбе устроит мне встречу с сестрой? Наивно. Впрочем, и в его слова, что это не Надя, я ни капли не поверил. Но издаваться при этом не собирался. Одна из целей простая но со стороны неочевидная, была мною исполнена. И сейчас где-то во дворце циркулирует мой сотовый с полной зарядкой и несколькими граммами живого металла, позволявшего Саре контролировать окружающее пространство в реальном времени, «Если появится устойчивый сигнал или телефон, наоборот, внесут в зону без связи, предупреди и постарайся, чтобы жучок не обнаружили», — еще раз приказал я ассистенту, было три основных варианта. «Первый. Император сдаст сотовый Филинова для изучения». Тогда я просто извлеку металл при посещении ордена, и никто ничего не узнает. Второй. Сотовый окажется в личном хранилище или казне. И тут важно понимать, будет у меня связь или нет. В крайнем случае придется забыть об этой паре граммов... Но если повезет, то я смогу с их помощью не только отсканировать все, находящееся внутри, но и обследовать закрытые области дворца. Третий. Наиболее фантастический, что император покажет с ним те сестре. Почему фантастический? А зачем ему это делать? Он принял решение и даже счел нужным обосновать мне свое видение. Не то, чтобы я одобрял его позицию, но понимал. Человечество прежде всего, стабильность империи важнее судьбы любых личностей внутри нее. Но сдаваться я не собирался, оставалось только ждать. Правда, это нельзя было показывать. А значит, самое время заняться насущными делами. Проблемы с советом улажены, спросил я, убедившись, что Владимир меня тоже слышит. По какому праву ты это спрашиваешь, Бабр? Кто ты теперь? Вольный барон? Покачав головой, спросил Владимир. «Какое отношение ты имеешь к нашему роду?» «Он не перестал быть моим побратимом?» «Тебе этого мало, дядя?» — с вызовом поинтересовалась Ольга. «Естественно, мало». «Или ты предлагаешь любого побратима не просто ставить в курс происходящего, но еще и влиять на политику рода?» Сарказм князя был очевиден. «Делами рода должны заниматься лишь те, кто в нем состоят». «И кто же это определяет, а? Может, ты, дядя, или совет, который еще не собран?» — с нажимом произнесла Ольга. «Император сказал свое слово». Мы сможем вернуться в башню, вновь заполучить статус великого княжеского рода. И погибнуть в процессе, мрачно заметил Владимир. Если перестанете отказываться от помощи и союзов, то у клана Барзых появится шанс, ответил я, оглянувшись на идущего позади Данилу. Так или иначе, но вашему роду придется приспосабливаться к новым условиям. — И какие же это условия? — Чего вы добились своей выходкой? — подняв бровь, спросил Владимир, когда мы именовали ворота двора. — Мы потеряли большую часть войск. «Наставников и специалистов, клан на грани вымирания, а вы решились ввязаться в авантюру с восстановлением статуса великого. Это самоубийство для всех нас. Посмотрим, кого поддержит молодежь. Вас, мечтающих только о спокойствии и покое или меня». «С перспективами на будущее и с силами борзой!» — гневно проговорила Ольга, закрывая любое обсуждение и, вырвавшись вперед, останавливать я ее не стал. «Вам придется договариваться, по крайней мере, друг с другом, идти на уступки. А учитывая, что сила и расположение императора за Ольгой, «Вам придется учитывать ее мнение», — заметил я, когда губы Владимира сжались в тонкую белую линию. «К тому же кто сказал, что это безвыходная ситуация?» «Сдаваться нельзя. Она не безвыходная. Она унизительная», — поправил меня князь. «И не для меня». Я люблю племянницу как родную дочь. Мне жаль ее, и что она сама себе не оставила выбора, а теперь еще и нас обрекает на подобное. Император прямо сказал, что ему нужен род борзых, и если вы не справитесь с его заданиями, то лишь получите то, что и так хотели» понижение в статусе и снижение ответственности. А вот если справитесь... К слову, чем отличаются великие князья от обычных? Должна же быть какая-то разница. Она есть. И в местах при дворе, и в обязательствах. Имея в виду, у баронов Даже вольных их тоже хватает. И если с привилегиями тебе придется разбираться самому, как и обращаться в канцелярию, то с задачами все просто. Да? Ну я иного и новые не ожидал. Это радует. Бароны находятся в подчинении у графов. «А графы у князей», — легко продолжил Владимир, — «все вышеперечисленные, привязанные к секторам и сезонам, подчиняются выборному главнокомандующему из великих князей. Что-то я не слышал, чтобы князья борзых распоряжались хоть какими-то графами». «Вам даже войска нанимать пришлось», — заметил я, заставив мужчину недовольно поморщиться. «Или это связано с тем, что вы потеряли свой статус?» «Нет. Несмотря на то, что наш клан формально располагается в юго-восточной части в третьем секторе, мы находимся вне сезонов. Мы лучшие в разведке, а потому нужны всегда» поправил меня Владимир. А большая часть графов и баронов привязана к земле, к зданиям и укрепрайонам. Те же бароны Бабровы или Барсовы. Значит, вы выпадаете из общей схемы командования, как и я. Нет. Мы подчиняемся совету великих князей, главнокомандующему и лично императору. Судя по тому, что земли тебе не дали, а ограничились титулом, не идет особой ценности. Сезон закончился, артефакты уже перестали действовать или скоро придут в полную негодность. Нехорошо усмехнулся князь. Духу нужно время, чтобы накопить силы. Может, циклом к сорока пяти тебе удастся получить землю и право на основание клана, но я бы на твоем месте на это не рассчитывал. Вот в этом между нами принципиальная разница. Я сдаваться не собираюсь. Раз сдали обязанности значит, и с привилегиями не должны обидеть. Кроме того, у меня же не только титул, еще и должность, о которой вам не стоит забывать. Пугаешь меня инквизицией? — А должен? — Вам есть что скрывать от ордена? — удивленно поднял я бровь. — Если нет, то с чего такое возмущение? Был вопрос, кто я? Вот вам ответ. Вольный барон, комиссар, обладатель духа тигра и просто красавчик. А еще союзник Ольги, победивший чемпиона прошлого сезона и отдавший его искру обелиску, «Это если вы каким-то чудом умудрились пропустить награждение. Или вы не в курсе, что это значит?» «В курсе. Но это ничего не меняет. Это меняет буквально все», — парировал я. «Хотел даже продемонстрировать Сару, но в последний момент передумал. Просто знайте». Вам придется идти на уступки и договариваться. Так что подумайте об этом заранее. — К чего такая забота? — спросил мне в спину Владимир, но я уже ускорился и поравнялся с Ольгой. — Идти нам осталось недолго, а девушке нужна была моя поддержка. Черт его знает, что решит князь, но идти на попятную мы не собирались. Да и выхода у нас особого нет. — Если все, как описывал Владимир, то мной смогут помыкать все графы и князья сезон за сезоном. — Ну уж нет, такой порядок меня не устраивает в корне. — Ты уже придумала, что предложишь будущим советникам? — спросил я, догнав княгиню и пойдя вровень. — Думала, ты это как раз дяде обсуждал. Взыркнув на меня, ответила девушка, — нет, пока не знаю, у нас в клане все общее. А вот это вряд ли. Понимаю, что тот, кто изначально живет с привилегиями, может их не видеть, но только у тебя есть комната на верхних этажах башни, доступ к любому оружию и даже собственный благословленный меч. «Не говоря уже о дарах!» «Этого всего нет у простых членов клана!» «Мы едим одну и ту же еду, ходим на одни и те же тренировки, и доступ в оружейную у нас общий», — возразила Ольга. И «Я не собираюсь этого менять. Мы один клан, одна большая семья. Вводить дополнительные ограничения — Значит, разрушать семью, втягивать ее в распри. Хорошо, что ты это понимаешь. Плохо, что не видишь за внешней политикой работы простых людей в клане. Кто снабжает кухню? Какие закупочные цены? Что можно добавить к учителям? Можно ли нанять специалистов не из клана, а, например, из инквизиции? — начал перечислять я, и с каждым вопросом девушка хмурилась все больше. — Как насчет дополнительных поставок имперских патронов и брони? Нам нечего предложить, кроме места при дворе безопасности и верной службы императору. Или ты предлагаешь оставить башню? Ни в коем случае сразу предостерег я. «Сталинская высотка — ваше достояние, статусная вещь!» Она привлекает не только внимание, но и сторонников. А там, может, и клан за ее счет немного оживет. Главное — правильно поставить цели. «И как же их нужно поставить? Есть предложение?» «А ты ко мне в самом деле готова прислушаться?» «Ты... я тебе доверяю. Ты спас мне жизнь и делал это не для того, чтобы получить какую-то выгоду», чуть помявшись, ответила Ольга. «Как и должен был вести себя настоящий мужчина. А они... они заботятся о своих семьях». «И это тоже по-мужски, и о клане, как большой семье!» — возразил я. «Так что не суди их строго. Только это застилает им глаза, меняет приоритеты, а у главы рода не может быть личных предпочтений. А санта ты смог бы придерживаться такой позиции?» Отстраниться от личного ради кланового. Ехидно усмехнувшись, посмотрела на меня Ольга. Я же видела, как на тебя смотрела та девка. Инквизитор, который меня кинула в камеру, улыбнулся я. Именно. И ты на нее тоже смотрел и не раз. Что я слышу? Ревность? Нет. — Ну, при чем здесь? — нахмурившись, Ольга отвернулась. — Да уж, так мы каши не сварим. Особенно после того, как ты сказала, что я для тебя всего лишь возможный осеменитель. — Ты никогда не станешь членом клана, — неожиданно ответила девушка, вздернув носик. — У тебя свой путь и свой дух. — а Борзая не потерпит конкуренции. А вот это стоит обсудить, учитывая, что нам как раз осталось идти пятнадцать минут. Я тут выяснил, что, как барон, должен подчиняться каким-то там князьям. Естественно, у меня есть договоренности с Филиновыми и орденом. — Но это не значит, что не нужно иметь запасной вариант, так чтобы через твою голову никто не мог меня достать, кроме императора и совета. — Мы солдаты человечества. Пойдем, куда прикажут, — ответила Ольга, помотав головой так, что волосы разошлись веером. — Хочешь сказать я? — Нет? «У меня никогда не было проблем с субординацией. Просто теперь я хочу выбрать, кто именно будет старшим». «И тебя не смутит, что старшей буду я?» «Ты меня, наверное, неправильно поняла, но мне объяснить несложно. Ты слышала речь императора. Хочешь поставить ее под сомнение?» — Что? Нет, конечно! — возмутилась Ольга. — Ну, вот и отлично. Рано или поздно я стану князем и создам свой клан. И если прежде я буду подчиняться кому-то другому, кто станет ниже меня или вровень, это породит множество проблем и взаимных обид, — пояснил я. У меня уже есть больше, чем у остальных. Дух, артефакты, знания. Я предлагаю тебе равноценный союз. Пусть ты теперь и дворянин, но всего лишь барон. А я пусть еще и не великая, но все же княжна. О каком равенстве может идти речь? Барон я временно. Ты сама слышала, ничуть не смущаясь, пожал я плечами. А что насчет второго? Кажется, у вас достаточно распространены поединки. И если хочешь, можем выяснить, кто сильнее в схватке. В большинстве случаев ты говоришь разумные вещи, но потом как предложишь что-нибудь покачала головой ольга у меня величайший дар борзой я могу победить тебя одним движением но того чемпиона все же прикончил я хоть и не без твоей помощи скажешь везение но удача это тоже часть любого бойца нет Скажу, что во время поединков нельзя использовать огнестрельное оружие. Ты отличный боец, но наша схватка не станет честной, и ты проиграешь. А знаешь, это даже становится интересно. Как думаешь? Если я одержу победу, твой дядя и прочие родичи перестанут воспринимать меня как чужака? — Нет. — Но перестанут считать тебя выскочкой и обузой. Вот только я не стану тебе поддаваться. — А значит, ты не победишь? — Хм... — Мне с каждой секунды все больше нравится эта идея. — Ты меня вообще не слышишь? О каком союзе может быть речь, если ты не собираешься воспринимать мои слова? — О союзе равных, в котором у тебя будет шанс сформировать собственный совет старейшин с минимальным количеством отклонений, — улыбнулся я, прокручивая сценарий в голове. Как тебе такой вариант? Любой желающий попасть на место в совете будет сражаться со мной, выбирая оружие по нраву. И если проиграет, лишь от твоего желания будет зависеть, войдет он в совет или нет. А тебе это зачем? Просто любишь подраться и хочешь, чтобы тебе начистили морду лица? С сомнением спросила княгиня если я одержу больше половины побед или заставлю их обратиться к тебе за помощью, то войду в совет в качестве одного из старейших Ты не сможешь отдавать мне приказы, но и другие князья мне как твоему старейшине будут не указ И на какое же ты хочешь место в чем ты хорош? Я со всех сторон красавчик. Но есть одна вещь, в которой я лучше всех в этом мире. Координация с помощью дронов, наведение, разведка, помощь артиллерии. Думаю, в этом ни у кого не будет сомнений. А учитывая, что я буду совмещать с обязанностями комиссара, соберу отряд, который будет меня поддерживать. То есть ты хочешь занять место главы разведки? Дядя ни за что не отдаст тебе это место. На него претендует множество ветеранов, и он сам. Ну так пусть сразится за это место. Почему нет? Потому что он не может проиграть. — У него полный набор младших и обычных даров, — возразила Ольга, всплеснув руками. — Это бесполезно. — Если он победит, значит, достоин, а если нет, то ты сделаешь меня своим советником и освободишь от ежедневных забот. Устраивает? — Ты безумец! — фыркнула княгиня, глядя на протянутую ладонь, а затем крепко ее пожала. Но иногда мне это в тебе нравится. — Отлично! По рукам! Осталось только спровоцировать твоего дядю, — улыбнулся я и на ходу, развернувшись, крикнул. — Как насчет десятка спарингов, после которых вы пойдете под мое начало? — О чем говорит этот безумец? — встрепенулся князь, до этого выслушивавший сына. — Ольга, что ты Пять задумала. Всего лишь выбирать не по заслугам, а по навыкам. Вы же хотите, чтобы княгиня утвердила новый совет старейшин? У меня есть отличное решение. Это безумие. Главе оружейников не нужно быть сильным, как и казначею. «Старший разведчик в первую очередь должен быть невидим и неуловим, идти по следу, а потом уже уметь сразиться и выжить», — выслушав мой план, ответил Владимир. «Выбирать силачей и дуэлянтов на ответственные посты — все равно, что бросить их на растерзание волкам. Это дурость!» Но так никто же не говорит, что оружие — это только полоски стали. Мы будем соревноваться в том, чем должен заниматься старейшина». «В таком случае, если княгиня согласна на подобный вызов, я только «за», — просиял Владимир, сразу расправив плечи. «Вот». «Я же говорил, что это отличная идея!» После того, как мы ударили по рукам, констатировал я. «Благодарю! Не ожидал, что ты выступишь на моей стороне!» Шепотом проговорил князь, когда Ольга отвернулась. «Убедить ее стало бы еще той морокой!» «А кто сказал, что я собираюсь поддаваться?» «Не думаешь же ты, что на самом деле справишься. Если так, то ты еще дурнее, чем я считал». «Вот и посмотрим», — легко отмахнулся я, сосредоточившись на общении с Сарой. «Нам придется победить в пяти случаях из десяти, согласно должностям советников. Нужно подобрать такие варианты дуэли...» в которых у нас будет шанс, — мысленно проговорил я. Должности следующие — казначей, оружейник, торговец и снабженец, следопыт, главы охраны, наставников, дипломатов и медиков. Ну и, конечно, воевода. Давай вместе прикинем варианты простых и наглядных тестов. Глава одиннадцатая. «Что она тут делает?» — раздался недовольный голос одной из женщин. «Стоило нам войти в Сталинку. Убийца!» «Угомоните ее!» — мрачно приказал Владимир. А Ольга, словно ничего не произошло, прошла в центр холла, где располагалась небольшая возвышенность. Стоило ей взойти на трибуну, как вокруг начали собираться члены клана, но вот радостных улыбок я не наблюдал. Ольга взяла микрофон, который неприятно прогудел, и следующую секунду из динамиков по всему зданию раздался ее голос. «Его императорское величество Александрит, доживет да он вечно, признал заслуги нашего рода в отражении опасностей прошлого бедствия». Даже несмотря на то, что большая часть воинов передового Капанира была наемниками, произнесла княгиня, вызвав еще большее неудовольствие сородичей. Отчего так? От того, что нам не хватило своей силы, своих воинов. «А ты убила еще больше!» — раздалось несколько недовольных голосов. Несмотря на это, его величество дал нам не просто надежду, но и цель. Клан снова будет великим. Мы вновь станем одной из шести главных семей, «И отомстим предателям, подло ударившим нам в спины!» — продолжила Ольга, не обращая внимания на недовольство. «А для этого нам нужна сила, сила и смелость двигаться вперед. Мы потеряли лучших, но на их место должны встать новые. Величие клана...» «Наше выживание!» «Кому далось ваше величие?» — воскликнул кто-то, но его тут же заткнули. «По прихоти борзой погибли наши старейшины, наставники и учителя. Их придется заменить. Но куда страшнее, что погибли наши лучшие воины. Сгинули не только из-за доверчивости, но и из-за того, что им не хватило силы». Как и старейшины, они добровольно отказывались от благословений духа, и к чему это привело? Если бы не эта сука, они были бы живы. Это привело к их слабости и смерти. И неважно, взяли вы лишь начальное благословение или, как я, прошли до конца». В голосе Ольги отчетливо слышалось рычание, когда она смотрела на Смутьянов. «Мы с вами с рождения зависим от Борзой, и не можем отказаться от нее, не потеряв здоровья и силы. Так зачем брать меньше, отказываться от силы, если мы можем вернуть все, что потеряли?» «Незачем!» «Вы ничего не получите, лишь станете больными, бедными и одинокими, зато свободными от вашего самодурства!» Некоторые из вас почему-то считают, что если они уйдут из клана, их дети, родившиеся без опеки борзой, будут благодарны, что, воспитываясь вне рода, без учителей, без гарантированной еды и крыши над головой, они станут счастливее. взглядом, найдя в толпе выкрикивающих, проговорила Ольга. Вперед! Если вы хотите жить в проголодь, на фермах или заводах, это ваше право? Я упрошу борзую не забирать у вас дары, но ваши дети родятся без них, будут воспитываться без них и, скорее всего, умрут без них. Когда вы еще будете в рассвете сил? Если вы желаете этого, никто не станет вас удерживать. Но таким людям я хочу сказать лишь одно. Клан не отворачивается от вас. Это вы предаете клан и род. Возьмите то, что сможете унести на себе, и уходите». С момента, как вы пересечете порог этого здания, больше вы не получите никакой поддержки. Ни еды, ни крыши над головой, ни патронов. В холле наступила мрачная тишина. Люди, которые десятилетиями желали свободы, неожиданно ее получили но совсем не так, как рассчитывали. Одно дело, когда весь клан решает отказаться от ответственности и всегда есть на кого положиться. Совсем другое, когда ты уходишь в пустоту. Те же, кто останутся, должны помнить, мы — клан Барзых. «Нет такого приказа, который мы не выполним, нет такого зова, на который мы не откликнемся. Император помнит и ценит нас». «А потому он дал нам новый шанс стать сильнее, стать лучше, чем мы были», — продолжила Ольга. «А для этого, не забывая о потерях и горе, «Двигаться вперед, к новому величию клана и новым силам!» «Княгиня Ольга наш, лидер и правитель», — громко сказал Владимир, встав рядом с трибуной. «Это непреложный факт, подтвержденный императором». И теперь мы должны сформировать новый совет старейшин из лучших специалистов, тех, кто может поддержать ее и направить.